Глава десятая В какой момент тихая скромная свадьба с ужином только для членов семьи перетекла в праздник на полторы сотни гостей, Агата так и не поняла. Сначала леди Нина помогала накидать ей список самых близких друзей, которых, ну, никак нельзя не пригласить. Затем присоединилась графиня, добавив несколько весьма полезных в будущем знакомых. Также Райлих прислала мне коллег с работы, дабы заполнить пустое место в храме со стороны жениха. Всем гостям выписывались приглашения с потенциальной парой. Когда начали приходить ответы, и Агата посчитала количество человек, стало очевидно, что муж отменяется. Придётся устроить как минимум бал с фуршетом. Поиск оркестра, слуг, составление меню, организация украшений для храма и дома. Всю это легло на плечи Агаты. Ко дню свадьбы она больше напоминала загнанную лошадь, чем счастливую невесту. Только тонизирующие зелья да крема, скрывающие круги под глазами, помогали держаться на ногах. В назначенный день рано утром Ханна с трудом смогла растолкать Агату. "Моя леди, у нас много дел, пора вставать. Ещё 5 минут". простонала Агата, не желая расставаться с подушкой. Вы говорили это полчаса назад, напомнила Ханна. Агата молчала, проваливаясь снова в сон. Зловещая тишина подсказывала, так просто она не отделается. И вот под одеяло скользнул холодок, лезнул в пятки и поднялся выше, пробирая до самых костей. Взвизгнув, Агата вскочила. Простите, моя леди, Поспешила извиниться камеристка, и, стащив с хозяйки одеяло, стала ждать, пока та смирится со своей участью и пойдёт принимать ванну. Вся ещё дрожа от холода, Агата подарила Ханне убийственный взгляд, но с кровати встала. Сложенка протянула ей приготовленное с вечера зелье. Возможные побочные эффекты: головная боль, потеря аппетита, сонливость, чувствительность к свету. Гата прочитала вслух первые строчки из длинного списка. В принципе, все эти симптомы она и испытывала уже сейчас. Недолго думая, Гата выпила зелье. Приятное тепло разлилось по телу. Резь в глазах прошла. Потянувшись, она вручила служанке пустой бутылёк и отправилась на водные процедуры. На небывалом приливе бодрости Агата умудрялась с помощью служанок одеваться, делать причёску и проверять последние приготовления. Даже садясь в карету, Агата давала Хане последние наставления перед праздником. И цветы обязательно проверь на чары свежести. Цветочники через раз забывают их обрабатывать. Не хватало, чтобы к началу бала все ирисы завяли. Да, моя леди, кивнула Хана, и карета тронулась с места. Охрама Ага тоже ждала мать. Та с самого утра следила за украшением церемониального зала и встречала первых гостей. Райлих приехал, с волнением спросила будущая миссис Дарк: "Вы вместе с замужеством она прощалась не только со свободной девичьей жизнью, но и с титулом леди. Райлих не был лордом, а значит она опускалась на ступеньку ниже в глазах аристократии Товерона". «Да, он ждёт уже пятнадцать минут. Пришлось задержать сначала». «А Кристофер?» — осторожно уточнила Агата. Ледянина покачала головой. По правилам, Агату должен был вести к алтарю брат, но он проигнорировал приглашение на свадьбу. Так как подобное поведение Кристофера не стало неожиданностью, они придумали запасной план с графом Хофенбауэром. Дядя, конечно, согласился в случае необходимости заменить роль Апику на Агату, но в глубине души она всё же надеялась, что брат хотя бы здесь проявит себя с лучшей стороны. Ладно, не будем больше заставлять Кости ждать. Натянуто улыбнулась Агата и прошла в храм. У входа в церемониальные залы её ждал дядя. Леди Нина помогла дочери опустить фото и удалилась предупредить музыкантов о начале церемонии. Агата хотела уже взять под руку графа Хугенбауэра, но дверь за ней открылась. Запыхавшись, в храм вошёл капитан Скирс. Леди Агата, простите за опоздание. Я с новостями от Кристофера. Он просил за него извиниться и сообщить, что он не сможет прийти. Наверное, это к лучшему. произнесла она, но всё равно испытала очередное разочарование. Заиграла музыка. Граф фон Бауэр сам взял ладонь Агаты и положил себе на локоть. Они вошли в зал. Красную дорожку, ведущую к алтарю, устилали лепестки белых роз. По бокам на скамейках разместились самые знатные семьи Солтивеля. Со многими из них Агата общалась всего раз или два на приёмах у тёти. Но сейчас ее волновали не чужие, любопытные взгляды. Райлих стоял около алтаря и, судя по нахмуренным бровям, задавался вопросом, кто все эти люди. Но вот он заметил приближение невесты. Морщинки на переносице разгладились, и на лице Райлиха появилась легкая улыбка. Перешивая свадебное платье своей бабушки Агата переживала, что оно может ему не понравиться, так как она выбрала лаконичность и простоту вместо роскоши. Модистка убрала рукава-воланы, заменив их кружевом, плотно облегающим руку от плеча до запястья. Отказалась Агата и от пышного кринолина, фаты со шлейфом и драгоценных камней. Это было идеальное платье, подчёркивающее красоту и невинность невесты. По крайней мере, так считала Агата, и, увидев полуулыбку Райлиха, поняла, что не прогадала с выбором. Граф фон Бауэр подвёл её к жениху и, исполнив свою роль, занял место в первом ряду подле графини. Музыка стихла. Мы собрались в этот благословенный день, Начал вищий Джерес растягивать церемонию славками, не имеющими никакого отношения к реальности и реачам. Агата же смотрела в чёрные глаза Райлиха и не могла поверить, уже через несколько минут она станет замужней дамой и проведёт с ним всю свою жизнь. Сердце трепыхалось в груди, и Агате казалось, что она вот-вот упадёт в обморок от волнения. Райлих держался уверенно. Спина прямая, плечи расслаблены. Заметив состояние Агаты, он ободряюще улыбнулся. Она невольно позавидовала его выдержке. Прошу, дети мои, склоните головы для благословения или же уйдите прочь, пока клятвы не вступили в силу. Жрец выждал несколько секунд, дабы увериться, что никто не передумал вступать в брак. Агата синхронно с раелихом склонила голову. Жрец коснулся ладонями их макушек и развел сверкающую пыльцу, средоточие чистой светлой магии, дарующей благословение богов. А теперь, молодожены, обменяйтесь кольцами и можете скрепить союз поцелуем. Релих уверенно взял с подушечки на алтаре кольцо и надел Агатине на безымянный палец. Ее руки дрожали. Она переживала, что случайно выронит обручальное кольцо, и оно укатится безвоззнает куда. Каким-то чудом ей удалось ничего не испортить. Настал самый щекотливый момент. Ресницы Агаты затрепетали. Ралих осторожно убрал локон, приподнял кончиками пальцев лицо невесты за подбородок и поцеловал. Она почувствовала нежное, едва ощутимое прикосновение тёплых губ. Щёки горели огнём. Впервые кто-то целовал её на людях, и Агате хотелось провалиться сквозь землю. Послушались радостные крики и аплодисменты. Заиграла музыка. Рейлик взял Агату за руку и крепко сжал ладонь. «Скажи, что они не поедут с нами на ужин», — сквозь фальшивую улыбку уточнил он. «Нет, не поедут», — едва слышно ответила Агата. Мама организовала портал, и гости перенесутся сразу к нам домой. Прости, я хотела предупредить, но как-то не сложилось. Агата виновато улыбнулась, решив умолчать, что большая часть гостей уже ждёт их в особняке Чандлеров. Рэлиг вздохнул. Торжественная часть подошла к концу, и гости стали переноситься к месту празднества. Поздравляю, дорогие мои. Графиня Хофенбауэр обняла Агату, а затем и Райлиха. У нас сегодня много дел. Нужно познакомить вас с лордами, приближенными к королю. Ралих. Она позволила себе обращение по имени, тем самым показывая небывалую милость. В её глазах он удостоился звания члена семьи. Я слышала, твой начальник скоро уходит на пенсию, через несколько месяцев, подтвердил он. Нужно во что бы ты не стала подготовить для тебя? Она замолчала, подбирая подходящее слово. Хорошие рекомендации. При должном усердии к концу года ты займёшь его пост. А после какого-нибудь громкого дела мы подумаем, как поспособствовать получению титула лорда. У нашего наследника будет титул, напомнила Агата, прекрасно зная, что леди Нина уже рассказала кузине о свадебном подарке Кристофера. Этого мало. Быть начальником макполиции без титула в конце концов неприлично, строго заметила графиня, нервно щёлкнув веером. Дорогая, идём. позвал её граф Хуфенбауэр, приоткрыв улыбку. Дай новообрачным привыкнуть к смыслу о новом положении. Она игриво шлёпнула мозо па ладонье и позволила себя увести к порталу. Ага тоже хотела предупредить Райлиха, что он на той стороне их ждёт половина Солтивеля, но и тут ей не дали договорить. К ним подошёл капитан Скирс. "Поздравляю вас", сказал он, протягивая руку Райлиху для рукопожатия. Агата с замиранием сердца ждала, как тот отреагирует. Он медлил, но всё же пожал руку в ответ. К сожалению, я не смогу присутствовать на празднике, так как сегодня же отбываю по службе в Варгас. Но примите мои искренние пожелания счастья. Спасибо, Агата улыбнулась и решила воспользоваться шансом узнать, как у брата дела. Капитан Скирс, вы знаете, где сейчас Кристофер? Он поступил на службу в королевскую гвардию, леди Агата. Боги, но как? Эта новость стала для неё шоком. Я предложил ему покинуть Солтеваль. Благодаря образованию и принадлежности к знатной семье он получит звание младшего лейтенанта после специальной подготовки в столице. Думаю, вы сами понимаете, что так будет лучше и для вас, и для него. Капитан Скерс достал из кармана письмо и протянул Агате. Он просил это вам передать, и леди Агата. «Миссис Дарк», — поправил его Райлих, — «миссис Дарк». повторил капитан Скирс, и уже обращаясь к Агате добавил: Простите мои слова в нашу последнюю встречу. Я многого не знал. Ваше заблуждение ни в коем случае не оскорбило моих чувств, гордо сообщила Агата, убирая конверт в потайной карман юбки. Поэтому я не принимаю ваши извинения. Капитан Скирс понял, что ему пора уходить, и, поклонившись, покинул праздник. Когда это ты с ним встречалась? — недовольно спросил Райлих, сверляв взглядом удаляющуюся фигуру капитана. — Он приезжал к нам домой. От него я и узнала о дуэли. Капитан Скирс переживал, что Кристофер погибнет от твоей руки. Извинялся он явно не за это. — Да, ты прав, — согласилась Агата и, не думая вдаваться в подробности. — Кажется, все гости переместились. Можем идти и мы. Райлих не двинулся с места. Что он тебе сказал? Он оскорбил себя. В его голосе слышались металлические нотки. Растерявшись от такого напора, она поспешила заверить: "Нет, конечно нет. Капитан Скиррс достойный мужчина, и никогда не позволил бы себе такой низости". Тогда за что он извинялся? Боги, Райлих, иногда лучше просто не вспоминать былое, сдалась Агата, понимая, что без ответа он её не отпустит. Капитан Скирст не знал, почему Кристофер вызвал тебя на дуэль, и решил, что тот спасает честь семьи от мезальянса. Поэтому я и не приняла извинения. Независимо от того, по какой причине мы поженились, мы равны. Мы никогда не будем равны, Агата. Холодно заметил Райлих. Мы уже равны, ведь отныне я миссис Дарк, и у нас есть все шансы стать идеальной парой. Вот как? И почему же? У тебя есть деньги, у меня связи. По-моему, очень выгодный союз. В улыбнулась она, хотя не реагировать на его настроение было сложно. Звучит как неплохой расчёт. Именно, ответила Агата, пряча за искусственной улыбкой свои истинные чувства. Они вместе шагнули в портал и оказались посреди бальной залы поместья Чанлеров. Боги, кто это? выдохнул Райлих, осматриваясь посреди толпы. «Думаю, тётя нам всех сегодня представит», ответила Агата, предвкушая долгий и нудный вечер. Их появление отметили очередными аплодисментами. Более того, к ним начала выстраиваться очередь, чтобы лично поздравить молодожёнов. На правах родственницы графиня Хуффенбауэр встала около Агаты с Райлихом и представляла всех гостей. В конечном итоге все новые лица смешались в одну серую массу. Агата уже и не пыталась запомнить титулы и имена, только кивала и повторяла одни и те же вежливые фразы с натянутой улыбкой. Но и та померкла, когда на горизонте появилась леди Мур. Такого оскорбления со стороны Райлиха Агата не ожидала.